Глава 7. Прибывшая делегация оказалась весьма многочисленна, но когда по едва заметной, но довольно удобной тропе мы спустились со скалы Закона, в группе старейшин я не увидел ни одного законоговорителя. Вокруг скальной стены, встречая нас, в первых рядах собрались лишь жрицы. Они обступили нас полукругом, все в длинных, одинаково белых, просторных одеждах. Все сетки, унтоми назад капюшонами. Мужские, женские лица, взгляды без следа серого лириомного отблеска. Жрицы здесь всегда были обычными людьми. Индигеты северного круга этот путь никогда не выбирали. Северные боги неумолимо жестоки, и любая ошибка в общении с ними может стоить жизни. Поэтому местные индигеты и держатся от своих богов подальше. Не из страха. Владение силой сияния по умолчанию наделяет голос авторитетом, на который могут отреагировать северные боги. А привлекать лишний раз их внимание, как известно, опасно для жизни. Оглядывая обступивших нас жрецов, ни одного законоговорителя я не увидел не только в первом ряду, но и дальше, во втором и дальше. Странное происходит в объединенном собрании. Получается, власть сейчас распределена неравномерно и преобладает у жрецов, а не у политиков. Интересно, интересно. Однажды, очень и очень давно, такое здесь уже было. Как раз об этом я и читал в саге о кровавых братьях. И закончилось такое неравномерное распределение власти не очень хорошо. Кроваво закончилось. Прибывшие жрицы смотрели на нас и молчали. Нордлинги вообще живут в целом неторопливо, если вопрос, конечно, не касается раздела имущества, особенно чужого. Молчали и мы. Я внимательно осматривал членов делегации и поверх белой ткани одежд видел самые разные крупные золотые и серебряные медальоны. Молот Тора, топор Тюра, Фаллос Фрейра, Веритеноврик, Стрелы Улля. Не увидел амулетов Хель или Локи. Впрочем, неудивительно. В северном круге этих богов почитают, но им не служат. Просто потому, что служители Локи и Хель, даже не индигеты, а обычные люди, долго не живут. Возглавлял окружившую нас делегацию высокий и сухой жрец. Он опирался на массивный посох, а на груди его висело мулет в виде копья Одина жрец был слеп глаза подёрнуты мутной белёсой плёнкой но при этом он видел видел не зрением как-то иначе невидящий взор его был направлен сейчас прямо на меня боги наших земель услышали тебя кайден деренар твоё право на справедливость признано И я объявляю тебе защиту севера. Альтинг соберётся здесь через 11 дней на рассвете, и здесь же состоится суд богов, после которого останется только правда. Защиту севера. Даже здесь у нас разногласия. Для нордлингов север это их северный круг. Для нас, для варгрейцев, север это только наша земля. Квендиш между тем сразу после слов верховного жреца выдохнул чуть громче, чем следовало, словно показывая своё раздражение, как будто звонным выдохом сквозь зубы намекая, что для подобного решения не обязательно было тянуть больше 4 часов. Не обратив внимания на реакцию Квендиша и не дожидаясь моего ответа, верховный жрец развернулся И опираясь на посох, двинулся прочь, подволакивая ногу. За ним последовало большинство прибывших. Остались рядом с нами совсем немногие. Судя по холщовой одежде и простым латунным или медным амулетам, послушники и младшие жрецы. И только сейчас, в прорехах уходящей делегации старших жрецов, я наконец увидел форменные одежды законоговорителей. Впрочем, рассматривал их недолго. В одну из образовавшихся брешей полукруга навстречу нам вышел ещё один жрец в белых одеждах, единственный из оставшихся рядом старших жрецов, выглядевший уже белой вороной на фоне блёклых и серых одежд остальных. У подошедшего к нам также был в руках посох, но новый собеседник, в отличие от верховного жреца, на него не опирался. просто нёс как символ власти. Кроме того, этот старший жрец был молод, даже оскорбительно молод для жреца. Да и выглядел он довольно необычно. Внимательный и проницательный взгляд, без огонька фанатизма и фатализма, как у большинства жрецов северных богов. Аккуратная стрижка, фигурно выбритое короткое борода. Ни у кого из тех старших жрецов, кто только что стоял рядом, ничего подобного во внешности не наблюдалось. И этот господин явно не только слуга богов, но и политик. Определённо часто снимает свой белоснежный балахон, облачаясь в деловой костюм. Всего один взгляд, а уже сколько неожиданных выводов. Получается, что жреческое лобби настолько захватило влияние в обеденённом совете, что для того, чтобы получить хоть какую-то власть политики, надевают жреческие рясы. Интересно, интересно. Но ещё более интересным мне показался амулет остановившегося напротив нас молодого жреца в виде золотого рога. Перед нами сейчас оказался слуга Хеймдаля, проводника и стража Оскарда, обиталища северных богов. бог, который близок возможностям к Яносу из имперского пантеона. Некоторое время мы в молчании стояли друг против друга. После этого слуга Хеймдаля коротко нам поклонился и передал свой посох власти сопровождающему ассистенту, знак, что он будет сейчас говорить не от имени объединённого собрания. Каиден Доминик Альба де Рейнар произнёс слуга Химдалля, глядя на меня своим проникновенным взглядом. Винсан из корпуса Спарты повернулся вон дальше и взгляд серых глаз остановился на Ливии. Ливия из корпуса Спарты представилась она. Как вам будет угодно, ваше высочество, кивнул ей жрец, как ни в чём не бывало, и посмотрел на меня. Лорд Ренар Вы только что убили старшего трибуна инквизиции. Было такое? кивнул я, не став отрицать очевидное. За некоторым сарказмом ответа я скрыл удивление от недавних слов жреца. Ваше высочество, надо же. Нет, я, конечно, предполагал, что Ливия не так проста, как кажется, особенно после её признания о нашем родстве, но не до такой же степени. О чём ещё она умолчала, интересно. Лорд Ринар, вы навлекаете на весь Северный протекторат гнев Римско-Септикалийской империи, неожиданно произнёс слуга Химдалля. Странно, он в жреческой рясе, но при этом говорит словно политик, подчиняющийся имперским законам местной администрации. Очень опасный способ занимать сразу два стула. Как я могу к вам обращаться? Моё имя Альфред Сигурцен, если вам будет угодно, но моё имя не так важно, потому что я сейчас обращаюсь к вам как посланник Общественной палаты при объединённом совете. Можете называть меня просто посланник Сигурцен. Надо же. Общественная палата при объединённом совете Да, в Северном Круге всегда с разделением власти все было непросто. Как сказал недавно Ковендиш, «Каждая пустая от скал поляна – отдельная земля, на которой каждый третий обладатель меча объявляет себя лендлордом. А когда на поляне в пределах трех сосен собирается больше десяти человек, у них сразу начинается тинг, если до этого не началась пьянка или драка». Ничего не изменилось, с поправкой, конечно, на прошедшие века и новые названия институтов власти. Общественная палата, надо же. Хорошо, посланник Сигурцен, кивнул я. Обращайтесь от имени Общественной палаты. Внимательно слушаю. Лорд Тринар, вы навлекли на весь Северный протекторат гнев Римско-Септикалийской империи. Не смутившись, повторил недавнее утверждение Сигурдсен. «Это печально», – кивнул я. «Выдвинутые вами обвинения к лорду Дракензбергу весьма серьезны», – еще раз произнес посланник. «Мои обвинения – лишь следствие поступков Дракензберга, только и всего». «Посланник Сигурдсен явно ждал моих расширенных комментариев, я же не торопился говорить сверх меры». Так-то он все правильно делает, определенно стелит соломку для себя. И говорит на публику, потому что когда империя сюда вернется, он будет иметь доказательство того, что от имени общественной палаты сразу же сказал мне, что я немного не прав. Ладно, мотивы посланника прозрачны и понятны. Главное, он уже сказал, прикрыв свою общественную палату перед дознавателями империи. Да и весь объединенный совет. думаю, с верховным жрецом его выступление согласовано. Поэтому пора этот балаган закруглять. Но я не успел ничего сказать, потому что в разговор вмешалась Ливия, которая уже явно хотела оказаться в здании с благами цивилизации. Посланник Сигурцен. Мы, как получившие защиту Объединённого совета, желаем воспользоваться гостеприимством Нартхейма. Нарушила она паузу. Синепременно. Я как раз хотел пригласить вас на обед. Неожиданно изменил тон посланник на доброжелательный. Следуйте за мной. Не дожидаясь ответа, посланник развернулся и пошагал прочь. Мы коротко переглянулись и двинулись следом. Оставшаяся часть младших жейцов при этом пошли вместе с нами, причём ненавязчиво, взяв нас в кольцо, охраняя, сопровождая И, наверное, даже оберегая от возможных необдуманных действий инквизиторов, если кому-то вдруг захочется нарушить высказанную волю совета, если среди них найдётся такой герой или дурак. Через расступившуюся толпу зрителей, удалившись с главной площади, петляя по узким улочкам между приземистых домов Нартхейма, Наша многочисленная плотная группа довольно быстро вышла к массивной каменной стене, поросшей мхом и местами увитой плющом. Пока шли вдоль стены, я заметил осыпавшиеся покатые остатки земляного вала, оплывшие очертания волчьих ям и изгнившие колья. Выглядело всё давно брошенным, но это запустение было искусственным, наносным. Туристические места Старый лагерь 9-го ледяного легиона, который располагался здесь со времён ещё старой эпохи, эпохи империи. Ещё до Волчьих веков и до наступления новой эры дракона. Вскоре поутоптанной и огороженной туристической тропе наш отряд подошёл к воротам, широко распахнутым, охраняемых парой полицейских. Ещё несколько недель назад здесь наверняка стоял караул из легионеров Рима. Но девятый ледяной легион из Каргела ушёл снова, как и тысячелетия назад, когда король и император начинали отсюда, из сердца северного круга, свой кровавый путь. Колесо истории словно совершило поворот, возвращая события в прежнее русло. Даже ситуация с преобладанием в совете старейшин совершенно идентична мыкнул я, находя всё больше соответствий происходящих событий с прочитанной недавно сагой о кровавых братьях. На нашу идущую через ворота процессию, кстати, полицейские внимание показательно не обратили. За воротами оказалось небольшое пространство внутреннего двора с сувенирными лавками и ещё одна стена повыше первой. Здесь ворота уже были закрыты. И здесь также на страже стояли полицейские Нордлингов. Пропуская нас, створки ворот распахнулись, и мы двинулись по территории легионного лагеря. Теперь уже шагая по закрытой к посещению территории воинской части, почти полностью застроенной современными постройками. Многочисленные здания казарм стояли пустые. В обезлюдевшем лагере практически никого не было. Вперед стелилась широкая и пустынная улица, в конце которой была видна площадь форума, и белоснежные явно обновляли недавно стены штаба. В полнейшей тишине пройдя по опустевшему, покинутому легионам лагерю, мы по форуму прошли мимо здания притория и зашли в дом командующего легионом. Это было одно из немногих сохранившихся старых зданий в лагере. Здание старой архитектуры старого лагеря. Его камни помнили события минувших эпох. Поэтому, едва мы оказались внутри, я с интересом огляделся в большом, увенчанном колоннадами атриуме. Здесь за прошедшие века внешне мало что изменилось. На зеркальной поверхности имплювия, неглубокого бассейна, куда стекала вода из крупного квадратного отверстия в крыше, Плавали розовые и белые лепестки цветов. Белели в тени вдоль стен мраморные статуи между колоннами колоннады. Блестели по золотой фреске. По боковым стенам едва колыхались невесомые полупрозрачные занавески в арках проходов в другие помещения. «Сюда, прошу вас», – показал направление посланник Сигурдсен. Следуя за ним, по атриуму мы прошли в триклинии, обеденный зал. Здесь нас встретили уже накрытые столы, расположенные квадратом, за один из которых нас и усадили. Ливия по пути потерялась, и посланник, заметив это взглядом, ее сейчас старательно искал. В триклинии, кстати, из большой сопровождающей нас группы прошел только он, а также двое его молчаливых спутников. Причем оба не жрецы. Гражданские деловые костюмы, умные, сосредоточенные лица, никакого высокомерия на них. Секретари-исполнители, как понимаю, в невысоких и негромких по названию должностях, но с широким кругом обязанностей и ответственности. Те, на ком держится ход всей реальной политики. Лозунги ведь говорить можно научить любого, а вот заниматься кропотливой работой превращая стратегии и принятых планов в дело, здесь уже интеллект нужен. Интеллект вот таких вот невидимых большинства бойцов политического фронта. Ковендиш, которому когда у него плохое настроение, всегда наплевать на приличие, уже налил себе вина и накладывал на тарелку еду, чем явно смутил посланника Сигурценов в недоумении смотрел на нас и явно хотел поинтересоваться, куда делась Ливия, но не успел. Она уже вошла с невозмутимым видом и присела по правую руку от меня. Мм, сразу же подвинул к ней блюдо с перепелами Кэвендиш, на что она отрицательно покачала головой. Попробуй, у них удивительный повар. Я даже удивлён. Расстроился от неприжания Ливии к еде Кэвендиш. «Ты сам еще не пробовал», – удивился я его словам. «Так это пробовать не надо. Сразу видно, что перепела превосходны. А вот это вот мясо таять во рту будет. Даже тебе...» «Перейду сразу к делу. Нам нужен мир», – прерывая нас, произнес посланник Сигурдсен, опустив всякие лишние вступления. «Понравится. Этот стейк точно не хуже, чем в ресторанах в Семиграде». «Я имею в виду ресторанах среднего уровня, конечно». Не обратив на слова посланника никакого внимания, договорил Ковендиш, обращаясь ко мне. Все же долгое ожидание его разозлило, и, думаю, он только начал показывать посланнику, как тот ему безразличен. «Ладно, откровенных врагов нам в общественной палате пока не нужно, так что, наверное, можно уже начинать разговор». «Вам нужен мир? Похвальное желание», — посмотрел я на Сигурцена. «Мы в закрытом от чужих глаз и ушей помещении, Кайден-де-Ринар. Можете говорить откровенно. Все происходящее здесь слышат только наши уши. Нам нужен мир. Что нужно вам?» «Угу. Вот прямо я и начал сразу излагать все свои сокровенные планы». С легкой улыбкой посмотрел я на посланника. Вслух же выразился несколько иначе, хотя и без потери смысла. «Не понимаю, о чем вы. Я ведь вполне конкретно заявил о том, что мне нужно правосудие». Жрец Хим Далля и посланник общественной палаты молчал и внимательно на меня смотрел. «Может, он меня за глупого подростка принимает, не могу понять». В ответ на его взгляд я только руками развёл. Прости, посланик Сигурцен, но я не очень желаю отвечать на незаданные вопросы. Ты хочешь, чтобы я говорил прямо, но при этом даже не намекаешь о чём. Это так не работает. В ответ на твои лозунги я тоже могу говорить лозунгами. И этим словоблудием мы можем заниматься до вечера. Или ты нас пригласил только на обед, и твой вопрос лишь для поддержания разговора? Если так, то я лучше буду уделять внимание стейку, а не тебе. Стейк, кстати, хорош, вставил Ковендиш. Тогда первым начну говорить я, поиграв с желваками, произнёс посланник Сигурца. Нам действительно нужен мир. Ковендиш после этих слов не удержался и негромко фыркнул. Зря, кстати, посланник сейчас действительно уже начал говорить по делу. Пусть и прежними словами, но интонации вкладывая совершенно иной посыл, нежели от первой фразы. Нам это кому? В отличие от Ковендиша, сразу понял я смысл сказанного. Не стесняйся, посланник Сигурцен. Мы в закрытом от чужих глаз и ушей помещении. Можешь говорить откровенно. Всё происходящее здесь слышат только наши уши. Ливея негромко фыркнула смехом, явно показательно, чтобы вывести посланника из равновесия. На него подействовало. Он уже не только желваками играл, но и покраснел немного. Нам это Скажем так, нам это группе политиков, которые заинтересованы в процветании Северного круга. Северной провинции, улыбнулся я, вспоминая его слова на площади Северного круга, повторил посланник Сигурцен. Эх, о сепаратизме слышится мне в ваших словах, посланник Общественной палаты при объединённом совете, усмехнулся я. Это опасные речи. "Это не сепаратизм", покачал посланник головой. "Мы желаем расширения автономии и наших прав. К примеру, среди прочего, мы хотим прекращения политики изоляционизма. И как я могу вам помочь? Нам нужен единый король". "Прекрасно", несмотря на крайнее удивление от услышанного, сохранил я полнейшую невозмутимость. "Я здесь причём?" Если ты убьёшь Дракинсберга в поединке, место владыки Айлгайна освободится. Если ты не будешь на него претендовать, мы продвинем на это место свою кандидатуру, но не сможем прийти к консенсусу. Избегая разногласий и эскалации старых конфликтов, напряжение в объединённом совете, мы, всей фракции членов Общественной палаты, попросим тебя, как компромиссным решением, стать единым королём. Верховный жрец против не будет, или он в деле? У нас большинство голосов, уклончиво ответил посланник Сигурцин. То есть, верховный жрец не в курсе, но реформа объединённого совета с уменьшением влияния фракции жрецов у вас уже готова? Вот не пойму, Почему посланник после моих слов так напрягается и нервничает? Он же сам сказал, что чужих ушей тут нет и можно говорить откровенно. Да, после паузы коротко ответил Сигурцам, всё же соглашаясь. И убийство Дракенсберга и выдвижение кандидатуры единого короля просто отличный повод начать реформу объединённого совета и всего северного круга. «Да», – поиграл с желваками Сигурдсен. И вдруг вздрогнул, потому что я звучно хлопнул по столу ладонями. «Отличный план», – широко улыбаясь, сообщил я посланнику. «План действительно отличный. Я почти моментально понял, какую именно цель преследует посланник и те «мы», что стоят за его спиной». поддержать меня как единого короля, чтобы моими руками вычистить со Скаргела и если повезёт со всего северного круга все форпосты инквизиции и наверняка империи. Убрать отсюда всех чиновников имперской администрации, пользуясь тем, что войска империи заняты защитой границ от вторжения демонов и сюда и виться не могут. Правда, ещё я уверенно полагаю, что после всего этого Я стану им не нужен, но это уже другая история. Желание, впрочем, у этой общественной палаты весьма похвальное, и план действительно хорош для политики. Но если оперировать не только политическими понятиями, затеять смуту на окраине империи с отделением региона в момент, когда все войска перебрасываются на защиту границ человеческой цивилизации от иномирного вторжения, Предложение мягко говоря спорное в плане этики. Хотя, где политика, а где этика? Впрочем, на эту тему с ним говорить я точно не буду, пока не буду. Посланник Сигурцен. Давай подытожим. Вам нужен кто-то, кто отвоюет вам более широкие права и свободы, а потом, сфокусировав на себе всю вину за произошедшее, перед имперским прокуратором Очень вовремя погибнет от руки инквизиции, когда сюда прибудут карательные войска. Я верно понимаю замысел членов твоей общественной палаты. Говорил я, как и в начале разговора, прямо. Посланнику это не очень понравилось. Жил в Акаме он по-прежнему играл, но марку вежливого безразличия все же держал. Каждый из нас преследует свои цели. Кайден Дендер инар, ты уже вырезал кровавого орла на теле старшего трибуна, и примирение твоё с инквизицией вряд ли возможно. Я сейчас, рискуя карьерой и жизнью, озвучил тебе наше предложение. Твоё дело рассмотреть их. Но имей в виду, что у нас будут войны. которые вместе с тобой могут вырезать с тела Северного Круга нарывы Инквизиции. Как будет дальше, я не знаю. Но в этом деле мы с тобой можем пройти некоторый отрезок пути вместе. До определенной развилки. Я готов ответить на все твои вопросы, если таковые... Не нужно вопросов, кивнул я и поднял руку, заставив перстень сверкнуть силой. Мы принимаем ваше предложение. Только не я буду претендовать на место единого короля, а он, показал я на Ковендиша. Винсан из корпуса Спарты, посмотрел посланник на Ковендиша. Винсан Ковендиш из корпуса Спарты, поправил тот посланника. Фамилия уже отказалась от тебя, поднял брови Сигурцен. Но я не отказался от фамилии. Внешне беззаботно пожал плечами Ковендиш. Удар он держал хорошо, ни один мускул на лице не дрогнул. Значит, его официально исключили из фамилии. Вот это действительно печальное известие. И еще очень неприятно узнавать это таким вот образом. Хорошо, лорд Кайден де Рейнар, между тем кивнул посланник. Судя по всему, он не заметил, что огоршил всех нас столь удивительной новостью. Через 11 дней и 10 ночей, если ты одержишь победу на суде богов и откажешься от претензии на титул владыки Элгвина, мы попросим Винсана из фамилии Ковендиш стать владыкой Элгвина. От предложения он также откажется, выдвинув свою кандидатуру на роль единого короля. которую мы поддержим. Тинк народов Севера для выборов единого короля мы назначим через год. За это время мы с вами уничтожим всех инквизиторов в северном круге, а общественная палата возьмёт власть в обеднённом совете. А что будет дальше, время покажет. Договорились, посланец Сигурцен кивнул я. Вот и отлично, сдержанно улыбнулся он. В целях вашей безопасности я отправлю в лагерь две сотни воинов гвардии Нартхейма. Они позаботятся о вашей безопасности, и среди них будут те, кто ответственно займётся вашим бытом. Во избежание провокаций и нападений со стороны инквизиторов или людей Драгенсберга, я попрошу вас до начала Альтинга не покидать территорию лагеря легиона. Как скажешь, посланник Сигурцен кивнул я. Попрощавшись, посланник покинул обеденный зал. За ним, попрощавшись с нами почтИТЕЛЬНЫМИ полупоклонами, вышли и двое его молчаливых сопровождающих. Ринар. Да. Удивительные дела творятся. Я аж аппетит потерял. Ты просто уже наелся. Ха, ну да, как вариант. Пожал плечами Кавендиш. Во время разговора он действительно уделял должное внимание всем представленным блюдам. Ринар: "Да. Вот мы с посланником и поговорили. Цели ясны, задачи определены. А сейчас что? Не знаю, как вам, но мне, думаю, сейчас нужно наконец хорошо помыться. В этом лагере есть термы, которые воспеты ещё в старых махровых преданиях. Туда я и собираюсь отправиться".